Боганщик оказался столь ветхим и давним, что они даже пастеря глись заходить внутрь. Упёршись рукой в притолок у мазуры и двани пробил бревну насквозь. Дерево уже напоминало на ощупь сдобренную маслом гречневую кашу до того, прогнило. Он лишь заглянул внутрь и не увидел ничего, кроме высокой до пояса травы. Очень может быть, избушку срубили ещё в прошлом столетии. Главное было, как он прекрасно понимал, не опуститься. Жить почти по-звериному, но остаться гомо-сапиенсом. И потому он старательно чистил зубы по утрам, расщепленные на конце палочкой, мылся бдительно, понуждая к этому же Ольгу, расчесывался корявым гребешком, а к вечеру, если подворачивался ручей, старательно подмывал мужское достоинство. Волосы отросли, закурчавились усы и бородка, но он не стал бриться, помогал и отгнулся. Впрочем, со временем произошло то, что частенько в тайге случается. Организм словно бы вырабатывает иммунитет от укусов комарья. Лицо уже не пухнет, как подушка, и боли почти не чувствуешь, когда микроскопическая летающая тварюшка вопьется от души. В общем, они не падали духом, они не брели. Вошли в некий устоявшийся ритм, в новую жизнь и вели себя так, чтобы этому ритму и этой жизни полностью соответствовать. Вовсе не одичали, а непонятным постороннему образом слились с тайгой. Возможно, как раз поэтому на них ни разу не нападали звери, Не было такой необходимости. Они ещё не превратились в ослабевшую добычу, а сам мазур убивал именно тогда, когда не мог без этого обойтись. Он всей шкурой чувствовал, как семимильными шагами приближается осень. Нигде уже не видел хоть чуточку зелёных деревьев, только разные оттенки золота и багрянца. Места листопада полностью оголил и ветки, и целые деревья. Ночи всё прохладнее. Самой большой радостью для него стало, когда, проснувшись утром, обнаруживал на небе полное отсутствие облаков либо несколько белых, не беременных водой, и молился в душе неизвестному Богу, чтобы успели вышли до затяжных дождей. 4 дня назад он решил вести своего рода культурную программу Сливаясь по-прежнему с окружающим зелёным морем, впрочем, чуть ли не наполовину старшим ещё и багряно-золотым, протянуть ниточку к цивилизации. Куда он яростно верил, вскорь предстояло вернуться. И во исполнении этой задачи без особых хлопот заставил Ольгу либо вспоминать перед отходом к вечернему отдыху длинные стихотворения кого-нибудь из классиков или просто талантов, либо читать ему Кратенькую лекцию по искусству. Честное слово, помогало. Повествования о полотнах Джозефа Оттёрнера или отрывки из печальной поэмы Хорхе Манрики звучали в таги неповторимо. Его собственный вклад в культурную программу был гораздо менее весом и далеко не так интеллектуален. Как-то, когда зашёл разговор, он сообщил Ольге, что писатель Борис Лавренёв вовсе не выдумывал бытовавшую среди военных моряков балладу о садко и морском царе, и в самом деле существовала такая. И исполнил без музыкального сопровождения, о чего стало ясно, почему Лавренёв привёл лишь название, ни единого куплетика не процитировав. Результатом публичного исполнения сей фольклорной жемчужины стало то, что чуть попозже в ночное дело были употреблены и горсть малины, и соболь и хвост, так что утром они друг на друга поглядывали чуть смущенно. Цивилизация напомнила о себе сама. С некоторых пор Мазур получил наглядное подтверждение своих успехов в роли таежного поджигателя. Был день... Когда с рассвета до заката, чуть левее от их маршрута, в небе выли моторы. Раз 10 мазур видел ползущие в вышине в разных направлениях самолёты, и всякий раз приходилось прятаться, ибо бережёного Бог бережёт. И впоследствии, вплоть до сегодняшнего дня, над головой частенько возникал зудящий гул транспортников. Никаких сомнений, оставшийся далеко за спиной пожар Разкочегарился на славу, и в тайгу кинули немалые силы. И потому он, шагая сквозь кусты, мурлыкал довольно. Пожары над страной всё ярче, жарче, веселей, их отблески плясали в два прихлопа, три притопа. Пожалуй, уже сентябрь, подумал он, проходя под берёзы и по хрусткому ковру невесомых золотых пластинок. Дети в школу идут. Цены наверняка скакнули с наступлением осени. Угадай-ка, ди, на что и на сколько? Машины в Шантарские несколько дней ездят с зажжёнными фарами из-за детишек. А его орлы вовсю тренируются на Шантарском водохранилище. Ибо так уж судьба посмеялась, что есть там места, где рельеф двойного дна точности совпадает с некоторыми участками, возле которых будет плавать кастрюля. Вот об этом бы тоже забыть до лучших времён, иначе мозги свихнёшь, гадая, числит ли его уже среди жмуриков, как всё обернулось и что думает сейчас морской змей. Хоть он и вконец запутался в числах, может с уверенностью сказать, что до начала меч рыбы не менее 3 недель. Но всё равно поднялась суета. Вот только ни одна собака не додумается послать в пижман толкового осиста. Он бы и сам не додумался, с какой стати. Они шли по прямой, как бы, потому что в тайге любая прямая очень быстро становится чем-то вроде сложного зигзага. И как ни странно, если поддаться этим зигзагам с умом, Больше выгодаешь, больше отмахаешь, чем если бы тупо пёр по геометрической прямой. Мазур с некоторых пор замедлял шаг, а теперь остановился вовсе. Внимательно оглядывался. Ольга спокойно ждала. Они как раз шагали вниз по склону меж тонких кривоватых берёзок, самое подходящее место, чтобы поскользнуться и что-нибудь себе переломать. Что? — негромко спросила Ольга. — Да тропа интересная, — сказал Мазур, все оглядываясь. — Я-то сначала решил, что звериная. Впрочем, первыми ее могли и звери протоптать, а вторыми? Он присел на корточки, пытаясь нащупать взглядом, что же привлекло его внимание. Может, из такого положения удастся лучше высмотреть? Но ведь была зацепка, ухваченная боковым зрением, и отыскал все-таки минуту через две. Разбросал горстью сухие листья и увидел четкий отпечаток рубчатой подошвы, а рядом смятую в комок пустую белокоричневую пачку из-под опала. И поднял бережно, словно золотой самородок, чуть ли не тыкаясь в нее носом, осмотрел, показал Ольге, Держа двумя пальцами, ни пачка, ни следочек дождям не подвергались. Точно тебе говорю, значит, нынешним летом оставлены сапоги штадские, обыкновенные.